не остановится перед убийствами и пришьет другим вину за свои собственные преступления. Один из рядовых оппозиционеров сказал о Рыкове, «Два десятилетия находиться со Сталиным в нелегальной партии, в решающие дни проводить вместе с ним революцию, десять лет заседать после революции за одним столом в Политбюро, И после этого не знать Сталина – это уже действительно предел. Два предварительных условия сделали террор возможным. Во-первых, личное побуждение и способности его главного инициатора Сталина. Во-вторых, общая политическая обстановка, в которой он действовал. Мы проследили изменения, произошедшие в партии после гражданской войны, и горькие последствия Кронштадта. Окончательное прекращение полемики и суровые испытания Второй гражданской войны после крестьянства, последовавшие за этим, обострили положение до крайности. Новые удары, обрушившиеся на партию, стимулировали развитие таких качеств, как безжалостность и воля. В то же время представление о партии как объекте поклонения для каждого, кто был ее членом, как о братском содружестве избранных, укрепилось еще больше. Руководство Сталина было таким образом подлинным, или, во всяком случае, единственным представителем партии, как для противников, так и для сторонников. Несмотря на то, что Ленин всегда был готов пойти на раскол, если считал, что большинство партии придерживается неверных взглядов, оппозиционеры оказались скованными абстрактной преданностью. Так же, как большинство немецких генералов пребывало в полном бессилии, дав обет верности человеку, который, не раздумывая, нарушил бы свое слово, так и правые уклонисты были раздавлены в результате аналогичной интеллектуальной и моральной неразберихи. В 1935 году Бухарина, который незадолго до того обличал безумное честолюбие Сталина, спросили, почему же в таком случае оппозиционеры ему подчинились. Бухарин ответил довольно возбужденным тоном, «Вы не понимаете, это совсем не так. Мы доверяем не ему, а человеку, которому доверилась партия. Так уж случилось, что он стал как бы символом партии». Веру Бухарина в партию, в это олицетворение и движущую силу истории можно было наблюдать и в 36-м году, за год до его ареста. Он заметил тогда меньшевику Николаевскому. Нам трудно жить, и вы, например, не смогли к этому привыкнуть. Для некоторых из нас с опытом истекших десятилетий это часто невозможно, но человека спасает вера в то, что развитие постоянно идет вперед. Это напоминает поток, бегущий к морю. «Если высунешь голову, то тебя вообще выбросит!» Здесь Бухарин сделал движение двумя пальцами, напоминающей ножницей. Потоку приходится пробивать себе дорогу через очень трудные места, но он движется вперед в том направлении, в котором должен течь. В нем люди растут, становятся сильнее, строят новое общество. Такая точка зрения свидетельства безграничной слепой веры свидетельство вполне доктринерского взгляда в будущее. Сталин на тех же основаниях считал, что его личное правление необходимо стране. Моральное различие между двумя точками зрения не очень отчетливо. Общая этическая установка была яснее всего сформулирована Троцким в четвертом году. Никто из нас не хочет и не может быть правым, против своей партии. Партия в последнем счёте всегда права. Правым можно быть только с партией и через партию, ибо других путей для реализации правоты история не создала. У англичан есть историческая пословица: права или не права, но это моя страна. С гораздо большим историческим правом мы можем сказать права или не права. Тот или другой из нас считает решением несправедливым, то он говорит, справедливо или несправедливо, но это моя партия, я несу последствия ее решения до конца. Как мы увидим позже, это высказывание чрезвычайно важно. Оно объясняет восхождение Сталина к власти, а еще больше полную неспособность коммунистов выступить против него –